Девятое. Мало кто помнит или знает, о том, что после войны, в конце сороковых годов, репрессии навалились на порождение городов желтого дьявола. Джаз и музыку толстых, оркестры космополитские, были разогнаны. И на их артисты, в их числе блестящий Эдди Рознер, попали в лагеря. Запретили всяческие вредные танцы. Фокстроты, танго, квикстепы, румбы и уж тем более безнравственные буги-вуги. Пощадили лишь вальс венский. Не убирать же вальсы из знаменитых балетов и опер. Написанная в ритме фокстрота «Катюша» была срочно упрятана под покров благонадежного вальса. Практически наказан за провинность был фильм «Веселые ребята». Мелодии из него звучали из репродукторов, а увидеть картину было невозможно, если только на экранах окраинных неподнадзорных клубов. И мы, послевоенные мальчишки, вынуждены были ощутить всю серьезность государственной заботы о вкусах юного поколения. Гордостью нашей школы был КЮМ – Клуб юных мастеров. Усердиями его умельцев в их числе и моего одноклассника Рудика Вегенера, была создана школьная радиостанция, и меня в седьмом, что ли, классе или в восьмом, тогда я тянул стенгазету, на назначили председателем радиокомитета. Для служебных нужд нас снабдили двумя пластинками, одной для проб свойств звука от чего-то еврейской комсомольской Дунаевского. У рыбалки, у реки тянут все эти рыбаки. И, конечно, на большом виниловом круге нам доверили гимн в двух вариантах – с текстом и без текста. Заметки школьной газеты мы зачитали во время больших перемен. Законы жанра требовали для них музыкального оформления или хотя бы музыкальных перебивок. Но не устраивают же перебивки из шлягеров тех лет каким ты был, таким остался, или белая береза, и я носил пластинки из дома, как правило, довоенные, и именно танго и фокстроты. И вот однажды, во время выпуска газеты, в нашу рубрику с криком ворвался Е.С. Евгений Семенович, фронтовик-создатель клуба юных мастеров, первым делом Он разбил об угол стола пластинку. То ли танго дождь идет, то ли румбу кукарача. А потом перешел на брань и угрозы. Смысл его криков сводился к одному. Негодяи бессовестные, подпольщики! Если ваше хулиганство повторится, из школы будете выгнаны с волчьим билетом. Даю слово. Мы что-то промямлили с Рудиком, а когда ЕС дверь захлопнул... Я и звукорежиссер обиженно переглянулись. «А давай попробуем», — сказал Рудик. «Пробу мы произвели сейчас же с сгоряча и подурости, будто не соображая, чем она может закончиться для нас и для родителей». В свое время, осваивая аппаратуру, Рудик запустил диск с гимном задом наперед и вызвал странный эффект. Государственный марш — с хоровым пением ансамбля Александрова, превратился в подобие танго, зазвучавшее на неведомом языке. Уважаемый ЕС, видимо, не спешил спуститься в подвал Кюма, а поджидал. И дождался. Новый его визит вышел совсем свирепым. На нас с Рудиком он не взглянул, а сразу же выхватил из-под адаптера большую пластинку, швырнул ее на пол и принялся топтать ногами. «Я вас предупреждал», — услышали мы. «Сейчас же иду к директору. Даже в лучшем для вас исходе подыскивайте себе новые школы». «Евгений Семенович, а что мы такое сделали?» — удивился Рудик. «Вы хоть взгляните на то, что разбили и начали топтать ногами». Евгений Семенович взглянул и ужаснулся. «А мы испугались, как бы не хватил ЕС удар». И было чего. Под его ногами среди осколков пластинки, на уцелевшем красном кружочке, значилось, что это гимн Советского Союза в исполнении оркестра под управлением Гаука и ансамбля Александрова. С ЕС случилась истерика. Он-то был из взрослой жизни и прекрасно знал, какие могли быть для него последствия произошедшего. Да что значит «могли» — они были неизбежны. Мы о них и не догадывались. О следующих минутах нашей пробы вспоминать стыдно. Фронтовик, дважды раненый, готов был валяться в ногах у легкомысленных подростков, вымаливая у нас обещание молчать и о случившемся забыть. Мы тут же обещание дали, и оно было искренним. Правда, рассказать ЕС о том, что произошло на самом деле, не отважились, Однако вряд ли что-либо от нашего признания изменилось бы это соображение уже сегодняшнее. А тогда в нашей радиорубке имелась корзинка для бумаг и веник, мы быстро сгребли осколки битых пластинок, и в корзинке румба-кукарача проднилась гимном Советского Союза. удрученно мрачный с корзинкой в руке, уходил от нас Евгений Семенович. Нам было жалко его. И сами мы опечалились. Уже у двери Ес обреченно махнул рукой и произнес, «Докрутите да вы свои пластинки».